через необозримую равнину. Глава третья. Огонь в ночи. 8 дней понадобилось Уну и Зуру, чтобы пополнить запас оружия. Осколки кремня и острые зубы убитых животных служили наконечниками для дротиков. Каждый изготовил себе копьё,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 невероятно вытянутой мордой. Примечание. Гавиал — крокодил с узким, очень длинным рылом, сдутым на конце. Видели, как он покачивается, неподвижный, на поверхности реки или подстерегает добычу где-нибудь на островке, либо в прибрежных камышах. Дриопитеки с их черными руками и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 Ун, выпрямившись во весь свой исполинский рост, поднял тяжелую палицу. Но Зур, вспомнив Махайрода, удержал руку друга. Сын быка не должен еще сражаться. Ун понял мысль Зура. Если Махайрод оказался опаснее льва, то леопард в этой неведомой стране мог быть сильнее тигра. Нао, Фаум и старый Гоун, самый страшный среди уламров, всегда внушали молодым охотникам, что осторожность, Так же необходимо воину, как и храбрость. Надо сначала узнать врага. Однако сын быка не сразу опустил свою палец. Он крикнул...